Как раз в это время Олег, намного опередивший своего преследователя, увидел на пустыре за балкой вспышки фонарей полицейских, бежавших от жандармерии на перерез ему. Он тут же понял, что не скрыться ему в малых шанхайчиках. Собаки, единственные только и сохранившиеся в этих местах из-за того, что никто из немцев не хотел жить в глиняных мазанках, собаки выдадут Олега своим лаем. В То же мгновение, как он это сообразил, Олег свернул вправо в восьмидомики и прижался к стене ближайшего стандартного дома. Через минуту или две полицай прогрохотал своими чоботами мимо. Он пробежал так близко, что у Олега даже уши заложило от свиста. Олег выждал немного, потом, стараясь ничем не обнаружить себя, пошел за дами той же улицы по которой только что бежал к холмам, откуда начал свой путь. Состояние возбуждения, поднявшегося до какого-то необузданного веселья, когда он обнаружил полицая на крыльце клуба, а потом бежал от него по улице, сменилось чувством тревоги. Олег слышал свистки в районе рынка и жандармерии, и второго переезда, и понимал теперь, что его оплошность – поставила в трудное и опасное положение не только его самого, но и Сережу с Валей, и Степу Сафонова, Стоси Мащенко. Это был первый их выход в свет с листовками, написанными Олегом и Ваней Земнуховым, первое мероприятие, по которому население должно было узнать о существовании молодой гвардии сколько усилий пришлось потратить на то, чтобы отвести предложение Стаховича, который считал, что можно в одну ночь оклеить листовками весь город и сразу произвести впечатление. Олег, поближе узнавшись Стаховича, уже не сомневался в искренности его побуждений. Но как же он, Стахович, не понимал, что чем больше людей вовлечено в дело, тем легче провалиться? И обидно было, что Сережа Тюленин, как всегда, тоже склонялся к мерам самым крайним. Но Туркенич и Ваня Земнухов поддержали предложение Олега расклеить листовки только в одном районе, а спустя несколько суток в другом, а потом в третьем, чтобы всякий раз направлять внимание полиции по ложному следу. Олег предложил, чтобы ребята ходили обязательно парами. Один достает листовку, другой мажет, и пока один наклеивает, другой прячет склянку, и чтобы ходили обязательно юноши с девушкой. Если захватит полицай, можно объяснить прогулку в такой неурочный час мотивами любовными. Вместо мучного клейстера они решили употреблять жидкий мед. Клейстер надо было бы где-нибудь варить, и это само по себе могло дать наводящий след полиции, не говоря уже о том, что клейстер оставлял следы на одежде. Для клейстера, кроме того, нужны были кисти, посуда, которую неудобно носить, а мед можно было носить в маленьком пузырьке с затычкой и плескать помалу прямо из горлышка на обратную сторону листовки. Кроме расклеивания листовок по ночам, Олег разработал очень несложный план распространения листовок среди бела дня в местах большого скопления народа в кино, на базаре, возле биржи труда. Для первой ночной операции они избрали район шахты номер один БИС с прилегающими к нему восьмидомиками и рынком. Рынок достался Сереже и Вале, восьмидомики Степе Сафонову и Тосе. Район шахты номер один БИС Олег взял на себя. Ему, конечно, очень хотелось пойти с Ниной, но он сказал, что пойдет с Мариной, своей хорошенькой тетушкой. Туркенича решено было оставить дома, чтобы на этот первый случай, когда у ребят еще не было никакого опыта, каждая пара по окончании работы могла бы сразу доложить командиру, как все прошло. Однако, когда все разошлись, Олег невольно задумался, какое право имел он вовлекать в такое опасное дело мать трехлетнего ребенка, даже не посоветовавшись с дядей Колей, отцом этого ребенка. Конечно, нехорошо было нарушать порядок, им же установленный, но Олегом владел уже такой мальчишеский азарт, что он решил пойти один.